Перевёрнутый айсберг. Америка. В 60-е Америки не знали, но в неё верили. Огромная ещё не открытая страна целиком помещалась в радостном подтексте советского сознания. После смерти Сталина две сверхдержавы шли навстречу друг другу в стремительном темпе. 1955. -й. Начинает выходить пустой, но прекрасный журнал Америка. Ленинград наслаждается премьерой Порги и Бес. 1957 Живые американцы гуляют на Московском фестивале. 1958 Никсон посещает Россию. 1959 Хрущёв триумфально вылетает в Вашингтон на Ту-114. Наше радио начинает свою работу с передачи уроков гимнастики. Американское телевидение с передачи уроков русского языка. Выставка достижений США в Москве. Длинные, как минаносцы машина цвета брызги бургунска. 1962, -й. великолепная семёрка на советских экранах. 1963, -й. убийство Кеннеди ощущается в России своей трагедией. Из заводской стенгазеты сообщила BBC. Убийство Кеннеди в такси. Друзьями советского народа становятся Рокэлл Кент иван Клибер. Тройня называет честь космонавтов. Юрий Герман Джон. Культовой книгой опять становятся Путевые заметки Ильфа и Петрова. Одноэтажная Америка. Состала советского человека не исходит дар нового света. Кукуруза. Американец герой политического анекдота. Без Америки не обходится ни одна речь Хрущёва. Коммунизм недостижим, пока СССР не обгонит США. Главным же американцем в советской жизни был Эрнст Хемингуэй. В его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников. С 1959 года, когда в Москве вышел двухтомник его произведений, Америка и Хемингуэй стали в России синонимами. То, что в 60-е вычитывали из Хемингуэя, Иминалишь отношение к его творчеству. Русский читатель давно был привержен к внесюжетному чтению. Для него писатель автор определённого образа жизни, а не определённого литературного произведения. Внесюжетное толкование литературы позволяет писателей расширять, углублять, растягивать. История нашей словесности невозможна без учёта того, что читатели вычёркивают из книг и что добавляют. Но если это учитывать, то получится история социальных движений, которая почти буквально совпадает с литературной модой. Хемингуэй, который и без того так много сделал, чтобы избавиться от сюжета, вряд ли мог предвидеть, как радостно русские читатели перевернут знаменитый айсберг и как решительно они пренебрегут надводной частью. Шестидесятые оставили себе от Хемингуэя антураж, географию, стиль. Их интересовало не содержание диалогов, а их формы не суть конфликтов, а авторское отношение к ним. Хемингуэя существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Формам можно было подражать, в них можно было влить свой контекст. 60-е не просто реабилитировали некогда запретного Хемингуэя, они перевели на русский не столько его книги, сколько стиль его жизни. при этом писателям распоряжались тем произволом, который может оправдать только любовь. Подражание Хемингуэю начиналось с внешности. Можно сказать, что в 60-е вообще начались проблемы моды. Стиляги были первыми стихийными нонконформистами. Общественному движению нужна эмблема, способная отразить самые характерные черты эпохи. В этом смысле Обезьяний галстук оказался синонимом двадцатого съезда. Обошмаки на рифлённой микропорке соответствовали принципам раскрепощения личности. Монумент, изображающий юношу с пышным коком, брюках-дудочках, канареечных носках, мог бы вместе с Заком Хватники представлять эпоху реабилитации. Но, к сожалению, всё, что осталось от первых нонконформистов, их диковины и клички Запечатлённые фелигита нистами огонька. Бифштекс будь здоровчик, грешка ложь. Хемингуэевская мода была следующим шагом. Она не удовлетворялась перечнем аксессуаров: грубый свитер, трубка, борода. Всё это желательно, но не обязательно. Важнее подчёркнутое безразличие к одежде. Отказ от стандартного костюма означал пренебрежение к внешнему лоску. Хемингуэевская система ценностей исключало торжественное отношение к жизни жить спустя рукава проще в свитере, чем в пиджаке. Когда Гифмантан приехал в Москву, он выступал в чёрном джемпере, а Пустекак не поёт в смокинге. И даже Хрущёв официальному костюму предпочитал волготную украинскую рубаху. Мода копировала не только известный портрет Хемингуэя, но и его внутреннее содержание. Подрожание не внешности, а отношению к внешности. Поэтому так мало галстуков в гардеробе бывших шестидесятников. Для них этот невинный лоскут символ капитуляции. Новый стиль не случайно начинался с одежды. Ядром его было новое отношение к материальному миру. Советский человек слишком долго жил в среде идей, а не вещей. Предметы всегда были этикетками идей, их названиями, часто аллегориями. Стиляги, придававшие вещам самоценное значение, демонстрировали уже более реалистический подход. Поэтому милиция их и спрашивала: "Что ты хочешь этим сказать?" Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом. Хемингуэевский мир изобилует предметами, за которыми не стоят идеи. Вещи здесь ничего, кроме себя, не изображают. Мы пообедали в ресторане Лавинья. А потом пошли пить кофе в кафе Версаль. Точность хеммингуейевской топографии соответствует бессмысленной определённости карты. Об этом он с наслаждением сам говорит. Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу. Русская литература и сама полна такими ни к чему не имеющими отношения деталями. Но ведь не без уроков Хемингуэ мы научились по-настоящему ценить Чехова. Хемингуэевская проза отличалась бунтом материального мира против бестелесной духовной жизни. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, занимаются любовью, воюют, охотятся. В сталинской кулинарной книге сказано: "Правильное питание положительно сказывается на работоспособности человека". У Хемингуэя едят, потому что вкусно. С кем ингуем в России пришла конкретность бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. Это была одна из многих микрореволюций шестидесятых. Грубость, имевшая много оттенков, стала её приметой. Грубость это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение полисемии. Есть то, что есть, и не больше. Хемингуэй учил, как убирать из жизни не только прилагательные, но и символы. Он возвращал миру определённость, размытую долгим засильем аллегорий. Поэтому он так и настаивал, что в Старике и море изображены настоящий старик и настоящее море. Вывод, который сделали 60-е из хемингуэевского материализма, законемерен, хоть и странен. Престижным стал антиинтеллектуализм. Учёные рассуждения, книжное знание подозрительны. Конт что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то, не помню чего. Мне собор показался красивым. Эродиция в России отличительное свойство интеллигентного сословия. Как голубая кровь, она отделяет избранных от плебса. Но в 60-е стало модно не знать. Появился культ романтического невежества. ценилось лишь свежее чувственное восприятие вычитанное знание очищалось банальностью стиль требовал носить не очки, а бороду однако с антиинтеллектуализмом надо было обращаться умело герой шестидесятых мог выглядеть дураком но только до тех пор пока окружающие понимали что он валяет дурака айсберг был универсален чем больше немудрёной простоты виднелось на поверхности тем ото ничунь не казался невидимый багаж знаний нельзя рассуждать о шпенглере, но можно мимоходом на него сослаться небрежное отношение как к материальным, так и к духовным ценностям вот ключ к тому странному этикету, в плену которого находились шестидесятники в конечном счёте смысл этого этикета сводился к обобщению правильное отношение к жизни служило паролем, по, по которому в толпе чужих можно узнать свои Это Бред Эшли объясняет Джейку Барцу, чем хорош греческий граф, она повторяет только одно. Но он свой, совсем свой, это сразу видно. Для Хемингуэя своим было потерянное поколение. У этого понятия имелся конкретный социально-исторический смысл. На в России в 60-х никакого потерянного поколения не было. Оно появилось 20 лет спустя, как следствие потери общности. созданный ихимингуэевским стилем Кто же были свои в России Смена эпох выражается сменой знаков Советское общество до хрущёвского периода было серьёзным Оно было драматическим, героическим, трагическим Шестидесятые искали альтернативы этой идеологической модели Они заменили знаки, и общество шестидесятых стало несерьёзным отрицание серьёзности подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь от государственной до частной стала главным врагом шестидесятых. Правда бог свободного человека. Этот гольковский тезис положен на хеммингуэевскую поэтику. Именно правда подразумевалась под грубой внешностью, под грубой материальностью нового стиля. Школа подтекста научила главным Чтобы сказать о правде, надо о ней молчать или хотя бы говорить грубо. Подтекст нужен был ещё и потому, что сущность новой правды скрывалась в тумане. Впрочем, имунгуевская правда тоже была расплывчатой. Ложь ярко высвечивалась, а правда лишь подразумевалась. Она, как и многое другое, оставалась в подтексте. Произнесённая правда превращалась в ложь. Такая этика, построенная на негативном идеале, позволяла свободу манёвра. Благодаря ей сообщество своих объединялось самых разных. Поэтому так различна судьба шестидесятников, некогда составлявших монолитную группу. Бытовой и подстасью невысказанной правды была искренность. Истина лежала в подтексте, как золотой запас, а в качестве разменной монеты в обращения ввели предельную честность. и надрывную откровенность. Эпоха требовала назвать кошку кошкой. Узкая грань между правдой и ложью становилась уже, уже, когда сталкивались представители этих абсолютных категорий: искренность и фальшь. Чтобы успешно балансировать на опасной грани, нужно было отчётливо ощущать стиль, прекрасно владеть техникой хемингуэевского диалога. Герой фесты признаёт Когда я говорю о гадости, я совсем этого не думаю. Грубость заменяет ему нежность, хамство лесть. Эпоха, заменившая знаки, конечно, не отменила любовь и дружбу, но загнала их в подтекст. Главные ценности жизни нельзя доставать наружу, иначе они засветятся как фотобумага. Цинизм шестидесятых был маской, защищавшей чувства от инфляции. те кто понимал и принимал условия игры в хеммингуэя, составляли богатство своих. В компаниях своих всегда царила особая напряжённость, особая приподнятость над реальностью. Эстетика хеммингуэя придавала значение пустякам, а значит, пустяков просто не было. Подтекст награждал глубокомыслие. Самым ярким, самым значительным событием хеммингуэевском стиле было общение, диалог, столкновение двух айсбергов. обменой репликами мгновенно открывался собеседники своего или чужого чаще говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу свои меланхолически замечали я люблю, чтоб в коктейле была маслина круг почитателей хеммингуэевского стиля не имел программы объединяло их только мировоззрение в котором сконцентрировались экстремальные черты философии хеммингуэя примат интуитивного подхода яркая, но скрытая эмоциональность, стыдливое самолюбование, болезненная мужественность, тайная жажда пафоса, а главное преимущество подтекста перед текстом. Люди, обременённые или облагодетельственные таким своеобразным комплексом, не могли не общаться. Стиль мог реализовываться только в момент пересечения. Человек один не может ни черта, в том числе и вести дело. В 30-е культ общения распространился на все структуры общества. Акцент сместился с труда на досуг. Вернее, досуг включил в себя труд. Будь то бригада строителей, геологическая партия или научно-исследовательский институт, атмосфера дружеского взаимопонимания казалась куда важнее производственных задач. Единомысляники собрались, чтобы насладиться только что рождённым единомыслием. чтобы сообща воссоздавать стиль. Дружба стала и сутью, и формой досуга, даже шири жизни. Мир, в котором поменялись знаки, как бы рождался заново, и людей, которые стояли у его колыбели, объединяло вдохновение первооткрывателей. Развинчивание могущественных прежних идей пришло сверху. Но политические перемены не отменяли красивые слова Они просто хотели заменить одни слова другими. Хемингуэевский стиль отменял красотизм вовсе. В отрицании он был тотальнее Хрущёва. Негативный пафос шестидесятников соответствовал эпохе. В эти годы история развивалась в соответствии с карнавальным ритуалом. Профанация короля, плоть да выноса из мавзолея его труп. Торжество низа над верхом. Замена торжественного стиля грубым просторечием. Лучше всего ситуация развивалась по формуле теоретика карнавала М. Бахтина. Его реабилитированная книга вышла в 1963 году. Мир ощущения, освобождающий от страха, максимально приближающий мир к человеку и человека к человеку, всего увлекается в зону фамильярного контакта. К его радостью смен и весёлой относительности противостоит только отдосторонняя и хмурая официальная серьёзность. порождённый страхом, догматической, врождённой становлению и смемене, стремящийся абсолютизировать данное состояние бытия и общественного строя. Именно от такой серьёзности и освобождало карнавальное мироощущение. В этот источник той атмосферы нарастающего праздника, о которой так любят вспоминать жившие тогда поколения, Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Незрелость шестидесятой и всех его книг как самой любимой выбрали фиест. Жизнь разворачивалась по законам карнавальной логики. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиест. Причувствие похмелья портит пьянку. В шестидесятые уже не жили прошлым, ещё не заботились о будущем. Эфемерные радости дружеского общения ценились выше более реальных. наиболее громоздких достижений вроде карьеры или зарплаты быть своим казалось да и было важнее официальных плак. В карнавализированном обществе шестидесятых самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы. Успех в команде КВН даже с точки зрения житейской был существенником смольской карьеры. Хотя в эти годы И секретари райкомов не избежали влияния хэмингуэевского стиля. Дружба, эмоция, окупировавшая 60-е, стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального, а добиться его было труднее. Остракизм своих был более грозной силой, чем служебные неприятности. В начале 60-х ещё можно было совмещать служение государству с дружеским общением. Но когда пришло время выбирать одно из двух, шестидесятники оказались в экстремальной нравственной ситуации. Сама проблема выбора появилась только благодаря влиянию общественного мнения. А оно, в свою очередь, родилось из дружбы, казавшейся таким легкомысленным заменителем надёжных гражданских добродетелей. Эпоха, когда несерьёзное стало важнее серьёзного, когда досуг преобразовал труд Когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров. Допотопной глупостью казались торжественные собрания, кумачёвы скатерти, речи по бумажке. Всё по-настоящему важное могло происходить только в сфере фамильярного контакта. Стихи не читали, а слушали. Юбилейные заседания превращались в дискуссии. Капустник торжествовал над мхатом. Стенказеты конкурировали с газетами. Самодеятельность, тот же КВН, вытесняла профессионалов. И даже первый секретарь центрального комитета КПСС не чурался импровизации. В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьёзному, самому фамильярному из всех жанру дружеской попойки. Алкоголь окончательно упразднял пережитки догматического мира ощущений. Пяньство создавало текучую, подвижную, тоталитарную реальность. Пир рождал не единое мировоззрение, но единое отношение к миру. Всё было в равной степени важно и неважно. Чтобы мир осмыслить заново, надо было сперва привести его к расплывчатому хаосу, нивелировать сферы жизни, довести её до того состояния, когда закрытие винного отдела становится важнее продвижения по службе. Пьянка как источник социального творчества стала кульминацией карнавала 60-х. Но и в этом сугубо национальном жанре сказалось влияние Хемингуэя. Дело не в том, что у Хемингуэя пьют. В России всегда пили. Важно, что у Хемингуэя нет принципиального различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство не порок, а способ взаимодействия с миром, с обществом, с друзьями. Алкоголь средство обострения коднавального ощущения. С каждой рюмкой снимается очередная обязанность перед обществом. Застолье подразумевает собутыльники человека просто, человека лишённого любой социальной роли. Возмущённо спрашивая: "Почему вы никогда не напиваетесь?" Герой Хемингуэя подразумевает другой вопрос: "Почему вы не хотите быть самим собой? Почему вы не откажетесь от принятия роли? Почему вы не настоящий?" Шестидесятые, больная печень была несовместима с дружбой. И всё же алкоголь был средством, а не целью. Смысл застолья в творческом горении, которое осияло дружескую компанию, соблюдающую весь этот ритуал. Здесь рождалось не истина, а взаимопонимание. Искусство пьяного диалога заключалось в осторожном нащупывании совместной мировоззренческой платформы. Пьянка могла удаться только тогда, когда её участники обнаруживали общий подтекст. Тогда, сообща, они сооружали из ничего незначищих реплик общее интуитивное родство. Пьянка давала не результат, а состояние, и оставляла она после себя не похмелье, а братское единство. Она культивировала способ жизни и взгляд на вещи. Она строила модель перевёрнутой вселенной. который важно только неважное и истина только несказанная чтобы удержаться на такой духовной высоте пьянке был необходим подспудный трагизм настоящий карнавал не существует без трагической темы боль смерть горе могут импрофанироваться но без них и карнавал и пьянка превращаются в фарс у хэмингуэя трагедия оставалась в подтексте война кровь несчастная любовь всё тениает фиесту, даёт ей глубину, объём, масштаб. В пьянках шестидесятых трагедия была тоже за скобками. Трагичность продуцировал сам этикет. Так, например, стиль требовал обострённой мужественности, готовности к физическому отпору, поиска рискованных ситуаций, агрессивной демонстрации бицепса. Свои всегда состояли из мужчин, даже если среди них были женщины. Любовь считалась всего лишь филиалом дружбы, и настоящий шестидесятник никогда бы не променял водку на баб. И полюбить он мог только женщину, которая бы одобрила этот выбор. Настоящая, а не сыгранная трагедия началась тогда, когда жрецы дружбы и пьянства осознали ограниченность своего идеала. Как бы счастлив не был их культ, он не оставлял результатов. Когда карнавал затянулся, Ибо участники почувствовали тоску по настоящему делу. Они уже были настоящими мужчинами, настоящими друзьями, настоящими пьяницами. Они уже прошли школу воспитания подлинного характера. Но всё откладывалось пора созидания, книг, государства, семьи. После весёлых разрушений должна была наступить бодрая эпоха реализации завоёванных преимуществ. Однако поклонники Хемингуэя напрасно искали рецептов у своего кумира. Хемингуэевский образец создал сильного, красивого, правильного человека, который не знал, что ему делать. В России опять появились лишние люди. Надуманная трагедия стала настоящей, когда последователи Хемингуэя превратились в его эпигонов. Безцельность ритуала, которая так соответствовала буйству фиесты, начало тяготить именно своей безрезультатностью те, кто остался верен своему кумиру, оказались лишними людьми если раньше они разделяли достоинства Хемингуэя то теперь его недостатки под текст мстил за свою неопределённость жажда искренности превратилась в истеричность грубость скрывающая нежность стала просто хамством дотошное внимание к пустякам привело к потере ориентации К тому же, лишние люди, не нашедшие применения своему идеалу, легко превращались в конформистов. Если ничего делать, всё равно что делать. Мрачная судьба ждала, и высшие достижения хемингуэевской школы пьянства, оно неотвратимо катилось к алкоголизму. Перерождение идеала происходило из-за слишком увлечённого следования ему. Стиль, полностью воплотившийся в жизнь, стал неузнаваемым. И тут произошло неожиданное, но внутренне закономерное событие. Хемингуэевский идеал слился с блатным. Внешний герой шестидесятых остался таким же, с бородой, гитарой и стаканом, но приглядевшись, можно было узнать в нём не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия приблатённой культуры захлестнула страну. Героиме Высоцкого в шестидесятые тоже были настоящие мужчины. Они тоже презирали книжное знание. Они ненавидели фальшь, туфту, показуху. Они всегда были готовы рисковать своей или чужой жизнью. Они несомненно относились клишним людям и наслаждались положением изгоев. Они не хотели ничего создавать, и в их подтексте была не шуточная трагедия тюрьмы и расстрела. Ну и, конечно, пили у Высоцкого не меньше, чем у Каменгоэ. Трансформация одного дела в другой привела к тому, что бездеятельность как протест против глупой деятельности стала абсолютным принципом, но пустой цинизмом превратился в настоящий. Блотной, незаконнорождённый сын русского Хемингуэя, при всякой ярости, обострённости, экстремальности облика далёк от своего предка. Пожалуй, только к нему применимо тонкое осуждение советского критика. Влияние Хемингуэя было отрицательным в целом, отупляющим созданием образа декоративного мужчины, в котором честность заменяет мозки. Хемингуэевский разгул прокатился по России, оставив после себя похмелье. Но как ни горько было разочарование, упрёки по адресу писателя несправедливы. Он мог научить, как жить, но не давал ответа, зачем. Сетовали его бывшие поклонники. Ответ Хемингуэя как раз и заключался в том, чтобы не задавать этого вопроса. Люди шестидесятых, восприняв хемингуэевский стиль, должны были сами решить, что с ним делать. И всё же Хемингуэй не исчез без следа. Он привил поколению презрение к позе. Он подарил счастье спонтанного взаимопонимания. Хемингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу. создал общность несерьёзных людей. Конечно, хемэнгеевский идеал негативен. Он отрицает, а не создаёт. Но позитивные идеалы опаснее мужественного изostенчивого умолчания. И люди, которые не знают, зачем жить, всё же приемлемие тех, кто знает это наверняка. Когда в моду вошли герои, преисполненные ответственности за судьбу мира, когда в стихах все слова стали писать с большой буквы, Когда опять заговорили красивыми словами о гордых матерях, только редкие, как зубры, адепты хингейвской веры продолжают небрежно цыдить. Я люблю, чтоб в коктейле была маслина.